Чёрные слёзы. Глава первая. Ловушка. Пески Шан и Сорх красной пустыни плавились под палящими лучами полуденного солнца, словно в огромной раскалённой печи. В жарком воздухе не было движения. Замерли даже заросли колючего кустарника, венчавшего низкие, усыпанные мелкими камнями холмы. В зарослях залегли солдаты, наблюдая за дорогой. Некогда, очень давно, здесь произошло столкновение природных сил, и под откосом холма образовалась глубокая расщелина, За прошедшие века трещина расширилась, и теперь ее дно представляло собой узкий проход между крутыми склонами. Отличное место для засады. Отряд туранских солдат на вершине холма ожидал уже несколько часов. Обливаясь потом под туниками и кольчугами, лежали они, зарывшись коленями и локтями в песок. В полголоса, посылая проклятия, Эмир Вограхан вместе с солдатами нёс долгую вахту. Горло его пересохло, будто иссушенный солнцем бурдюк. Под одеждой потел устроился пот. В этой проклятой стране смерти невозможно было даже нормально потеть. Огненный воздух пустыни жадно всасывал каждую каплю влаги с открытых частей тела, оставляя кожу сухой, подобной языку стегийской мумии. Вглядываясь... Эмир моргнул и потер глаза, чтобы рассмотреть под ослепительным солнечным блеском крошечную вспышку света. Передовой отряд, скрытый за дюной красного песка, отразив зеркалом солнце, послал сигнал. Появилось облако пыли. Чернобородые туранские военачальники злорадно ухмылялись, забыв обо всех неудобствах. Предатель-донесчик. «Действительно, заслужил ту кучу денег, что ему заплатили?» Вскоре Вограхан смог различить длинную цепь воинов-зуагир, облаченных в развивавшиеся белые халаты и воседавших на красивых степных лошадях. Когда банда мародеров выступила из облака пыли, поднятой копытами коней, туранец увидел темные, худые, с ястребинными носами лица врагов, Таким ярким было солнце и таким чистым воздух в пустыне. При виде противников в его жилах закипела кровь, подобно молодому красному вину Аграпура. В течение нескольких лет эта банда беглых преступников совершала набеги, опустошая города, караванные пути и торговые посты вдоль границ Турана делала это сначала под предводительством запорожского вождя Ольгерда Владислава, а позднее, спустя немногим более года, Конана, занявшего его место. После долгих поисков в деревнях, дружелюбно настроенных к Зуагирам, туранские шпионы отыскали продажного члена шайки. Это был Варданес, заморец, а не Зуагир. Он был кровным братом Ольгерда, и жаждал мести чужаку, захватившему власть. Вограхан в задумчивости теребил свою бороду. Изменник-заморец всегда зло улыбался. Маленький, худой, проворный и красивый. Хвостливый и беспечный, как молодой бог. Варданас был хорошим собутыльником и бесстрашным бойцом. Но сердце его было холодным сердцем гадюки а душа продажной. Однако слово свое он держал. Зуагиры уже вошли в расщелину. Среди первых на черной кобылице горцевал Варданес. Вограхан поднял руку. Воины были наготове. Важно, чтобы как можно больше Зуагир проникла в расщелину, прежде чем ловушка захлопнется. Только Варданес должен был остаться в живых. В тот момент, когда он миновал песчаные склоны, Эмир резким движением опустил руку. «Бей, собак!» — вскричал он, поднимаясь на ноги. «Туча поющих стрел обрушилась вниз смертоносным дождем!» В одно мгновение банда «Зуагир» превратилась в водоворот из кричащих людей и встававших на дыбы храпящих лошадей. Стрелы туранцев насквозь пронзали человеческие тела. Люди падали, судорожно хватаясь за древки стрел во множестве выраставших из тел. Лошади ржали, вздымались клубы пыли. Все чудовищное смешалось в потоке смерти. Пыль стала настолько густой, что Вограхан приостановил лучников, чтобы не тратить стрелы попусту. И тогда над всем этим кромешным адом прогремел голос. «Вверх, по склонам!» Это был голос Конана. Мгновением позже появилась из облака гигантская фигура кемерийца, воседавшего на крупном огненно-красном жеребце. Только помешанный или глупец мог решиться брать приступом крутые ущелья под градом стрел. Но Конан не был ни тем, ни другим. Правда, сейчас он обезумел от жажды мести. Но на хищном темном лице его горели голубые глаза, выдавая хитрый ум опытного воина. Подобного прорыва через засаду туранцы не ожидали. Пораженные туранские воины перестали метать стрелы. Поднимаясь и снова падая, упорно продвигаясь вперед, взбирались по крутым склонам ущелья Зуагиры. В считанные секунды отчаянные солдаты пустыни, более многочисленные, чем думал Эмир, одолели подъем и бросились в атаку, размахивая кривыми саблями и выкрикивая свой боевой клич. Впереди всех был Конан. Стрелы изорвали в клочья его белый халат, обнажив черную блестящую кольчугу, опоясывающую могучий торс. Нечесанные пряди волос выпали из-под стального шлема и развивались на ветру словно знамя. На взмыленном коне посреди смерча пыли и крови он был похож на мифического демона. Сабля с широким лезвием, Любимый вид оружия, из всех, которыми он владел одинаково, хорошо, составляло его вооружение. Сталь клинка бросала зловещие отблески солнца на лица врагов повсюду, сея смерть. Каждый удар рассекал кольчуги и плоть, поднимая в пыльный воздух брызги крови. Все было кончено за каких-нибудь полчаса. Ни один из воинов Турана не уцелел в этой резне, исключая нескольких сбежавших ранее. Остался в живых и эмир. Хромающий, закровавленным лицом в разорванных одеждах, предстал он перед Конаном, который сидел на коне, отирая кровь с клинка полой халата. Конан удостоил поникшую фигуру презрительно насмешливым взглядом. «Ну вот, Вогра, мы вновь встретились!» Прогремел он. Эмир изумленно вскинул голову. «Ты!» — вскрикнул он, задыхаясь. Конан ухмыльнулся. Десять лет назад юным бродягой он вступил в ряды наемных войск Турана. Перед этим он в спешке покинул знамена короля Юлдиза, поссорившись со старшим офицером из-за его любовницы. И так торопился что даже забыл уплатить карточный долг эмиру, который сейчас стоял перед ним. В те времена молодой весельчак, потомок благородной фамилии Вограхан и Конан, были приятелями, коротая свободное время за карточным столом, в кабаках и во многих других совместных похождениях. Теперь же, спустя годы, Вогра был сокрушен в битве своим старым другом, чье имя, однако, никогда не связывал с главарем банды пустынных грабителей. Конан еще раз окинул Эмира взглядом прищуренных глаз. «Ты ждал нас тут, не так ли?» – спросил он. Вограхан опустил голову на грудь. Он не желал информировать шайку мародеров, даже если ее предводитель был когда-то его собутыльником. Но зная множество страшных историй о кровавых способах получения сведений от пленников, обмякший и заплывший жиром от сытой жизни при дворе, он боялся, что не выдержит пыток. Но пытки не понадобились. Конан видел Варданеса, когда тот выскользнул из ловушки за миг до того, как она захлопнулась. Догадка осенила его. «Сколько ты заплатил Варданесу?» — внезапно спросил Конан. «Двести серебряных шикалей» — пробормотал Туранец и умолк, не веря тому, что он выдал предателя. Конан рассмеялся. «Ха-ха-ха! Достаточно щедро, не так ли?» «Этот вечно улыбающийся плут, как и любой заморец». «Изменник до глубины своего гнилого черного сердца. Он не простил мне Ольгерда». Конан замолчал, опустив испытующий взгляд на понурую голову Эмира, затем усмехнулся. «Не вини себя, Вогра. Ты не выдал на мне никаких военных секретов. Это я выудил их обманом. Ты можешь возвращаться в Аграпур». «Твоя честь не запятнана!» Вогра удивлённо поднял глаза. «Ты меня отпускаешь?» Смог он вымолвить. Конан кивнул. «Почему бы нет?» «Я должен тебе мешок золота. Так позволь мне уплатить долг таким способом». «В следующий раз, Вогра, будь осторожен, расставляй ловушки на волков». «Однажды ты можешь поймать тигра».